Глава двадцать вторая В полной боевой экипировке я подошел к двадцать третьему порталу. Помня о прошлых проблемах, я на этот раз набил кольцо припасами и нужными вещами под завязку. Для сбора добычи купил второе кольцо, уже куда более ёмкое. С учётом купленной искажающей брони всё это влетело мне в копеечку, но жадничать тут я не стал. Это всё могло спасти мне в будущем жизнь. Глупо экономить на таком. Общее количество энергии жизни 104 074. Не забыл я и про «духовную броню», изученную недавно. Когда использовал ее разом опустошив практически весь запас очков магии, тут же ощутил вокруг себя незримый барьер, защищающий от возможного враждебного воздействия. При этом я словно чувствовал его насыщение и плотность. Но нужно проверять, как он будет работать на практике. Посмотрим. Вчера я не забыл поговорить с Чернышом и Аскетом, обсудив с ними вопрос с шефом. Старался максимально подробно описать проблему и то, что было известно. Мои кураторы лишь в какой-то момент переглянулись, обменявшись странными взглядами. «Знаешь, это очень похоже на одержимость, край», — вдруг сказал Аскет. «О таком лучше сказать стражем. Если каким-то образом служитель богов смог пройти через врата лабиринта, это огромная проблема». «Да, думаю, это будет самым правильным выбором. Стража даже не будет разговаривать с ним, просто проверит его браслет дистанционно. Обычное дело. Такое они часто практикуют у врат». «Никогда не замечал». Я тогда попытался припомнить ощущение при прохождении врат и ничего странного обнаружить не смог. «Говорю же, незаметно», — усмехнулся в ответ на это черныш. В тот вечер я действительно передал информацию о шефе. Если бы его прищучили стражи, это было бы идеальным решением проблемы. Грех таким не воспользоваться. А если он действительно одержим, что сейчас мне уже казалось очевидным, то я спасу очень много людей, в том числе и тех мирных, которые доверились шефу. Когда-то мне довелось пересечься с одним арбитром лабиринта. Можно сказать, мы с ним тесно пообщались. Да, Иволга, симпатичная и простая в общении девушка-страж, оставила мне свой контакт на случай, если я все-таки решусь присоединиться к защитникам лабиринта. Этим я и воспользовался. На всякий случай решил не идти в здание стражи. Нечего мне там делать. Вместо этого вечером добрался до хорошо знакомой таверны. И Волгу обнаружил выпивающий в одиночестве за высокой барной стойкой. Она явно наслаждалась тихой живой музыкой, льющейся со стороны небольшой сцены. Время еще было ранним, так что народу здесь было не так много. Ого, какие люди! Широко улыбнулась и Волга, сразу узнав меня. Решил таки присоединиться к нам? Или просто не с кем выпить? Если последнее, то это ты удачно зашел, как раз ищу себе хорошую компанию. Не то и не другое. Я по делу». Вернул ей улыбку, присаживаясь рядом. «Деловой сегодня?» «Жаль», — хмыкнула она, но тут же стало серьезнее. «Тогда рассказывай». В несколько предложений я быстро обрисовал ей, что происходит, и мысли о скетах с чернышом. Девушка хмурилась, слушая меня, что-то обдумывала, кивала. Наконец, закончив рассказ, я вопросительно посмотрел на нее. «Если бы он был одержим, край...» Это бы заметили при прохождении через врата, — сказала Иволга. Нет, тут что-то другое. Скорее всего, он каким-то образом получил мифическую или уникальную способность. Как он это сделал, не знаю. Но мы все равно проверим его браслет, не беспокойся. Жаль, похоже, это не решение моего вопроса, мысленно подумал я. Ну так и чего? Выпьем? Между тем вернулась к насущным делам Иволга, поднимая вопросительно бровь. «Извиняй, завтра в рейд. Предлагаю загулять, как вернусь», — развёл я руками. «Договорились? Удачи в рейде!» «Похоже, придётся решать с шефом вопрос по-другому. Надеяться на то, что всё обойдётся, я бы не стал. Будет хорошо, но это очень сомнительно. А уж в том, что шеф может в будущем натворить много чего в городе, я нисколько не сомневался. Сейчас, находясь перед двадцать третьими вратами, я посмотрел на множество людей рядом с ними». Здесь собрались все отряды гильдии, способные войти внутрь среднего портала. Больше трех десятков опытных групп и многих из них я хорошо знал. По словам того же Аскета, сейчас в гильдии как минимум три полноценных отряда, которые добрались до внутреннего круга, а сам клан Гала вплотную приблизился к выходу на уровень высших гильдий и поднятию в рейтинге лабиринта. Это сразу поднимет авторитет гильдии и позволит даже приобретать резиденции во внутреннем круге, а также откроет кучу крайне полезных плюшек, в том числе высшие рецепты для ремесленников и лучшие магазины для сообществ. Кураторов я видел стоящих рядом со струной. Они тихо о чем то приговаривались. Когда подошел ближе, расслышал, что они обсуждают 23-й врата и то, что нас там ждет. Меня до этого подробно проинструктировали, и я примерно представлял, с чем предстоит столкнуться. Однако даже у черныша и аскета был не такой большой опыт охоты в этом портале. По каким-то причинам это не самое популярное место для рейдов в нашей гильдии. «О, край!» — приветственно махнул мне аскет, когда я подошел достаточно близко, и эта троица отвлеклась от разговора. «Знакомься! Теперь это наш отрядный целитель!» «Я напросилась к вам в группу, раз уж у вас недобор по людям!» Улыбнувшись, пояснила струна. Летающий рядом со мной саглядатый вдруг заинтересовался волосами девушки и, приблизившись к ней, начал пристально рассматривать их словно пытаясь что-то разглядеть. Жгучее любопытство источалось сейчас им, но мой мысленный приказ отстать от струны подействовал, хотя он подчинился с явной неохотой и обидой. Секунда, и вот он уже куда-то шмыгнул за спину аскета. Вот же. И недобор целителей, тем временем добавил Черныш. Жаль, хвоя так и не успела докачаться. Не все такие метеоры, как ты, край. Спасибо метателю. Что я еще мог сказать на это? Мысль о том, что соберу свою группу, понемногу откладывалась. Май и Хвой, они поспевали за мной, как и те новички, с которыми я говорил до этого. Хотя, конечно, можно просто пойти с ребятами в начальный портал и помочь в выполнении основных квестов. Кстати, а трек разве не с вами в команде? Я почему-то думал, что Стрелок работал с ними. Не, у нас была дрель, но... Аскет замолчал. Да и так было понятно, что он хочет сказать. Дрель была одной из тех, кого убил Кряк и его люди. При этом, как я помнил, они были раньше знакомы друг с другом. Изгоя и фанатика это не остановило. Вскоре появился Гал со своей группой, в которую входили тот же Боров и мужчина, поставивший в землях изменений на мою руку исцеляющую и поддерживающую печать. Лидер проверил, все ли группы и именованные на месте — и только когда удостоверился, что все нормально, скомандовал выдвигаться. На нас с любопытством смотрели немногочисленные зеваки, небольшие отряды, готовившиеся пересечь врата, и стражи. Очевидно, такое количество именованных идущих одной группой здесь было редким явлением. Но кроме праздного любопытства, там больше ничего не было. «Ну, с Богом», — сказал Аскет, и неожиданно для меня перекрестился. «Новый мир...» оказался самым необычным из тех, что мне доводилось видеть с момента, как я попал в лабиринт. Ближе всего он был похож на первый город, только сильно отличался от него по размерам и архитектуре. Как и говорил мне Черныш, 23-й портал был миром относительного будущего. Футуризм недалекого будущего здесь прослеживался во всем: Здания необычной формы, предметы обихода, часто непонятного назначения, а те, что были понятны, казались какими-то странными на вид. А еще это было место, в буквальном смысле, напичканное опасностями. И я сейчас совсем не про монстров. Огромный футуристический город жил по каким-то своим, непонятным никому законам. Некоторые районы могли быть совершенно безопасны, где ты не встретишь ни одного живого и неживого существа, а другие оказывались, например, заполнены страшным, разъедающим легкие воздухом. Здесь часто встречались призраки, с которыми нельзя было ничего сделать, и вели себя они совершенно по-разному. Какие-то видели именованных, начинали что-то просить и молить, другие разбирались друг с другом или разыгрывали целые сценки в бесконечном, непрекращающемся трагичном цикле. Аскет с чернышом посоветовали не обращать на призраков внимания. Это отражение давно погибших людей, и сделать они все равно ничего не могли так что тратить на них силы и нервы не было никакого смысла. В этом мире часто встречались и ловушки, которые запросто могли ранить или даже убить неосторожного именованного. Именно поэтому так важно в порталах Среднего Круга иметь относительно высокое восприятие хотя бы у одного из членов отряда. В такой ситуации островками стабильности здесь были небоскребы, высоченные сооружения, состоящие из тысячи этажей и заполненные всяким непонятным нам хламом. Именно благодаря им именованные легко ориентировались в 23-м портале. Таких небоскребов здесь было множество, и далеко не все из них хорошо изучены. Врата как раз и находились на вершине одного из таких небоскребов. Когда я вышел из портала, меня первым делом ослепило невероятное бирюзовое небо, без единого облачка на нем, и жаркое, близко нависающее над головой солнце. Площадка телепорта, удивительное дело, была устроена на крыше одного из небоскребов, благодаря чему город вокруг был хорошо обозрим. Это был действительно невероятно огромный мегаполис. Куда ни кинь взгляд, я видел лишь дома. И по обмолвкам именованных, которые здесь охотились раньше, ни один именованный никогда не видел, что там за пределами города. На несколько дней пути в разные стороны был все тот же мегаполис, и конца и края ему не было видно. Насколько я знал, в этом мире не существовало земли изменений, а Аданш совмещал в себе ее свойства. Гал считал, что именно туда и отправился крек. Что же до местных монстров, то они тут состояли в основном из двух типов: автоматоны, оставшиеся от прошлых хозяев города агрессивные и сильные. И огромные и быстрые рептилии, встречаться с которыми сильно не хотелось. Мало того, что в городской застройке, захваченной зеленой растительностью, их было очень трудно заметить так еще и их стремительно сделало из тварей, очень серьезных противников. Мы спустились с каменного постамента и отправились на нижние этажи здания, где располагались жилые этажи для тех именованных, кто охотился в 23-х воротах. Здесь было все, что нужно для нормального существования небольшого общества охотников. Магазин расходников и скупщиков, простая столовая, в которой кошеварили приглашенные из города лабиринта Солы, И что-то вроде гостиницы, где можно было отдохнуть и восстановить силы. Понятное дело, что Кряка и его людей уже давно здесь не было. Они сразу покинули небоскреб убежище и, согласно тому, что нашли наши разведчики, отправились куда-то на юг города, туда, где находился тот самый Данш. Спустившись на первый этаж и выйдя из здания, мы оказались на улицах этого странного города. Длинная улица с асфальтовой дорогой, по краям которой находились широкие тротуары. Большое количество зелени повсюду, деревья и насаждения. И крайне странная архитектура местных зданий. Если небоскрёб, из которого мы вышли, больше всего напоминал поднимающуюся к небу иглу, то все остальные сооружения выглядели как что-то вроде полусферических полупрозрачных капель. Плавные обводы и линии здесь преобладали повсюду. Взгляду тяжело было зацепиться хоть за что-то. Гал принялся отдавать приказы, объединяя отряды в отдельные подразделения по 5-6 отрядов в каждом. Он решил не толпиться и дойти до первого места остановки разными путями. Всего три подразделения. Каждая выбрала свой отдельный путь продвижения по городу, параллельно ища любые следы Кряка и его людей. Идти таким большим числом уминованных по городской застройке — это совсем непросто. Основная нагрузка ложилась на разведчиков гильдии. Я, будучи магическим стрелком, мог исполнять эти функции лишь в самом базовом исполнении. Но, в отличие от прочих подобных классов, у меня был магический соглядатый, и вот он-то работал за нас двоих. Отдав мысленный приказ огромному глазу, я увидел, как тот срывается со своего привычного места за моим плечом и улетает вперед. Идущий рядом черныш, так же, как и я, призвал своих теней и в одно мгновение отправил их в разные стороны. Если эти его питомцы были так же эффективны, как глаз, то это какая-то нечестная способность. Потому что одного соглядатая мне хватало, чтобы контролировать чуть ли не в 2-3 раза больше окружающего пространства. Плюс к тому, мой напарник подсвечивал все, что ему казалось странным или необычным. Впрочем, обычные разведчики оказались не менее эффективными. Уже в первые же минуты они обнаружили гнездо тварей, похожих на огромных ящериц с большими пастями и огромными передними конечностями. Авангард умудрился разобраться с проблемой за считанные мгновения. Хотя я своими глазами видел, как одна из убитых ящериц своей силой снесла часть дома, обнажая что-то вроде кирпичной кладки, закрытой под слоем какой-то странной строительной глазури. Идущий рядом аскет взглянул на распластанную тварь, лишь хмыкнул и прокомментировал. "Детеныш". «Дальше будет хуже. Не расслабляйся, край. Даже для такой большой группы, как наша, несколько таких тварей могут стать большой проблемой и источником крупных неприятностей». «Я понимаю», — кивнул ему, закрывая голову плащом. «Теней на улицах этого города было очень мало, и это меня немного нервировало. Если придется использовать свойства предмета, меня телепортируют в одно из зданий вокруг. Вот уж точно не хотелось бы». В этот момент мой взгляд привлек женский силуэт, появившийся из здания напротив. В нашу сторону внешне совершенно спокойно шла красивая девушка в белом наряде, похожем на тогу. На ее лице я разглядел лишь слабую улыбку и задумчивость. Она словно не замечала десятерых вооруженных мужчин, стоящих у нее на пути. Инстинктивно я схватился за арбалет, поднимая его, и мысленно давая команду легендарному оружию задействовать один из зарядов жизни — Что-то мне подсказывало, что эта девушка была совсем непроста, особенно посреди вымершего давным-давно города. Погоди, край. Появившийся рядом черныш положил мне руку на плечо, заставляя опустить арбалет. Это призрак. Приглядись. Я не непонимающе уставился на мага, а затем перевел взгляд на все так же идущую к нам девушку и только сейчас заметил, что ее тело слегка просвечивало, словно было слабой иллюзией или голограммой, а еще она совсем не ощущалась мной на уровне чувств, как призрак. «Отражение жителей города, скоро от них здесь места не будет», — хмыкнул Аскет и вновь перекрестился.